Глава 62. Богдан, начинаю снова, но он уже на меня не смотрит. Буравит Ваню тяжелым взглядом. И тот резко поднимается. Проблемы? бросает холодно. Это у тебя проблемы? Жестко отвечает Гром. Они надвигаются друг на друга, однако я успеваю подскочить и встать между ними, не давая развить конфликт. «Парни, сейчас не время для разборок. Говорю спокойно, смотрю то на одного, то на другого. Слишком много вопросов нужно решить». Молчат. Но, судя по взглядам, которыми они обмениваются, если бы я не стояла сейчас между ними, они бы уже схлестнулись. Я серьезно прибавляю. Даже не думайте выяснять что-то при мне. И без меня тоже. Хотя бы пока не решится вопрос с моими родителями. Накал немного спадает после моих слов, но я понимаю, что останавливаться не стоит. — Вань, думаю, ты должен дать показания в полиции, — продолжаю, — насчет той аварии. Все-таки Дина сыграла там серьезную роль. Молчать о таком нельзя. — Да. — хмуро бросает парень. «Что за показания?» — спрашивает Гром. «Авария произошла из-за Дины». Говорю и объясняю в общих чертах, что именно случилось. Правда, про браслет не упоминаю. Эту часть истории пропускаю, чтобы не раскалять и без того тяжелую ситуацию — Пока рассказываю про Дину, обстановка немного разряжается. А лишь стоит мне замолчать. Из коридора доносятся шаги. Показывается сначала Даша, а после Суворов. Что там случилось? Спрашиваю у них. Что это был за грохот? Неважно, отмахивается парень. — Долго объяснять. — А это кто? — хмурится Даша, заметив Ваню. — Мой друг. Грому такой ответ не нравится. По глазам вижу. — И как этот друг здесь оказался? — мрачнеет Суворов. — Как надо, — отрезает Ваня. — Вот кто у нас все разнес, — цедит Суворов. Так? Он подается вперед. За дело разнес, отрубает Ваня. Вы мою подругу здесь против ее воли держали. А ты откуда такой правильный взялся? Парни, тише. Даша встает рядом со мной, чтобы никто вдруг не решил выяснить отношения на кулаках. Может, сбавить тебе обороты. Да что я такого сказал, отмахивается Суворов. Обычный разговор, бросает Ваня. Ну, конечно, киваю и опять смотрю на грома. Есть новости про моих родителей? Пока нет, отвечает он. Но вопрос решается. Что ты сделал? Не я. По моим глазам парень понимает, что такой скупой ответ не пройдет. Во всяком случае, не в этот раз. Это лучше обсудить наедине, говорит Богдан. И бросает выразительный взгляд на Ваню, будто только он и мешает нам все выяснить прямо. Она можно здесь оставаться?» — спрашиваю. «Ты уверен, что это безопасно?» «Дина знает про твое общение с Артемом. Значит, и твой отец в курсе всего». «Отцу не до нас», — отвечает он, немного помедлив. «Но если сюда...» «Кто-то из его людей поедет, то мы получим предупреждение». «Откуда ты можешь знать?» «Просто знаю, Аля», — твердо заявляет он. «Или ты никогда не будешь мне доверять?» «Не в этом дело». «Мы его не знаем», — холодно произносит Суворов, кивая в сторону Вани. «За ним может быть хвост». «Какой еще хвост?» — резко реагирует парень. «Я вообще не понимаю, что вы тут сейчас обсуждаете». «Не удивлен!» — бросает Суворов. «Хватит, ребят!» — прерываю их разгорающуюся перепалку. «Прекращайте! Нам нужно договориться и действовать вместе!» Повисает... Натянутая пауза. Но даже это чувствуется как прогресс».